чаудер. Английское слово «чаудер» происходит от французского «шодьер» – «большой железный котел». Сегодня котлы часто делают из алюминия, но они по-прежнему есть на каждом рыболовном судне и используются для приготовления простого горячего блюда из свежей рыбы и имеющихся на корабле продуктов. В большинстве рыбацких общин Северной Атлантики – варят ту или иную разновидность Чаудера. Его рецепт, датируемый XVI веком, написан на корнском, языке кельтской группы, на котором говорило население Корнуола. В корнском языке есть слово «джоутер», означающее «торговец рыбой», и это подтолкнуло некоторых историков к выводу, что слово «чаудер» имеет корнское происхождение. Бытует мнение, что французские и английские рыбаки, промышлявшие на Большой Банке, привнесли чаудер в кухню Ньюфаундленда, а оттуда это блюдо попало в Новую Шотландию и Новую Англию. Однако к моменту появления европейцев коренные жители этих мест уже умели готовить рыбную похлебку, хоть и без свинины. Первоначально в рецепт чаудера входили свиная солонина, галеты и треска, свежие или сушеная. Все ингредиенты укладывались в котел слоями. Это обычные продукты длительного хранения, которые имелись на любом рыболовном судне. Галеты, у которых впоследствии появились разные названия в зависимости от формы и размера, были предшественниками крекеров. Это сухой и твердый хлеб, который не плесневел. Картофель в рецептах похлебки появился позже. Ньюфаундландская похлебка рыбака – Классический чаудер, но с выпаренной жидкостью. Но, пожалуйста. В наши дни он, чаудер, слишком часто подается к столу наперстками. Его отмеряют чуть ли не пипеткой, хотя в свое время чаудер был основным блюдом. Да, теперь чаудер лишился этого почетного звания, но он не имеет никакого отношения к тому жидкому прозрачному супчику, который вы деликатно прихлебываете в чайной комнате благородной дамы. И постскриптум. Пожалуйста, не подавайте его в чашке Еда для капитана. Рецепты морепродуктов скейп кода Составлена Харриет Адамс с комментариями Н.М. Холпер. Провинс Таун, 1941. «Добавляйте все, что пожелаете». Для приготовления чаудера на 4 или 5 персон достаточно 4 фунтов рыбы. Выложите на дно котелка полдюжины ломтиков свиной солонины. Котелок подвесьте высоко над огнем, чтобы солонина не подгорела. Выньте ее, когда она станет темно-коричневой. На дно котелка положите слой рыбы, нарезанный вдоль, затем слой крекеров. Маленькие или нарезанные кольцами луковицы и картофель, нарезанный дольками толщиной с четырехпенсовую монету и смешанный с кусочками обжаренной солонины. Затем снова слой рыбы и так далее. Шести крекеров будет достаточно. Каждый слой посолите и поперчите. Сверху присыпьте чашкой муки и залейте водой так, чтобы она была вровень с верхним слоем. Для вкуса можно добавить несколько долек лимона или чашку томатного кетчупа. Некоторые предпочитают пиво. Приятным дополнением могут стать несколько моллюсков. Котелок по возможности следует закрыть крышкой, чтобы из него не выходил пар. Снимите крышку только перед самой готовностью, чтобы попробовать и проверить, достаточно ли специй. Лидия Мария Чайлд Рочительная американская хозяйка. Бостон 1829. В XIX веке в Новой Англии вошли в моду пикники с чаудером. Полтора десятка человек рано утром выходили в море ловить рыбу, а затем готовили чаудер или прямо на борту лодки, или на берегу. Примерно в то же время в чаудер начали добавлять молоко, и для блюда стало уже недостаточно обычных судовых припасов. Рыбный чаудер. Новый подход. Фанни Меррит Фармер, чрезвычайно популярный автор поваренных книг, была сторонницей скрупулезного следования инструкциям и популяризировала точное измерение количества ингредиентов для блюд. Иллюзия научного подхода, которая превратилась в повсеместную практику, так что домохозяйки уже более ста лет удивляются, что же пошло не так, я ведь следовала рецепту. Фармер была самым известным директором бостонской кулинарной школы, основанной представителями предыдущего поколения для обучения женщин из рабочего класса научным методом готовки. Под влиянием этой школы свобода выбора постепенно изгонялась из рецептов, а эксперименты стали считаться нежелательными. Рецепт Чаудера от «Фани Фармер» Существенно отличается от предыдущих не только точным указанием количества ингредиентов, но и тем, что блюда готовятся не в одном котелке, а ингредиенты не выкладываются слоями. Совершенно очевидно, что приведенный ниже рецепт разработан для приготовления на плите, где можно одновременно использовать несколько кастрюль и горелок. Когда на смену очагу пришла плита, люди стали готовить еду иначе. 4 фунта трески или пикши. 6 чашек картофеля, нарезанного дольками толщиной четверть дюйма или 4 чашки картофеля, нарезанного кубиками толщиной три четверти дюйма. одна нарезанная луковица. Кубик жирной свиной солонины толщиной полтора дюйма. 1 восьмая чайной ложки перца. 3 столовые ложки сливочного масла. 4 чашки кипяченого молока восемь обычных крекеров. Снимите с рыбы кожу, не трогая голову и хвост. Отрежьте голову и хвост, удалите позвоночник. Разрежьте рыбу на куски толщиной 2 дюйма и отложите. Положите в кастрюлю голову, хвост и позвоночник, также разрезанные на куски. Добавьте две чашки холодной воды. Поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Варите 20 минут. Нарежьте солонину небольшими кусочками, добавьте лук и обжаривайте в течение 5 минут. Вытопившийся жир слейте в кастрюлю. Опустите картофель на 5 минут в кипящую воду так, чтобы вода лишь покрывала его. Слейте воду и добавьте картофель к жиру. Затем влейте две чашки кипятка и тушите 5 минут. Добавьте бульон, получившийся при варке костей, голов и хвостов, накройте крышкой и тушите еще 10 минут. Добавьте молоко, соль, перец, масло и крекеры, предварительно раскрошенные и размоченные в холодном молоке. Вместо обычных крекеров можно использовать галеты. Фанни Мерит Фармер. Поваренная книга Бостонской кулинарной школы. 1896. Последние тер Во французских портах на берегу Ла-Манша рыбаков, ходивших на промысел к нью называли тер Последние из них выходили в море из Сен-Мало в Британии и Фекана в Нормандии в 1970-х. В сезон 1961 года, когда была опубликована книга, из которой взят приведенный ниже рецепт, В фекане было выгружено 22 тысячи тонн сушеной трески с большой банки. В этих местах использовали не оригинальное французское название рыбной похлебки, «ла шадри», а слово, пришедшее из Марселя. Фекан боябес. Боябес по фикански Время приготовления 30 минут. Ингредиенты. 500 г солено-сушеной трески, 750 г картофеля, 100 г лука, несколько стеблей сельдерея, один белый стебель парея, два зубчика чеснока, две столовые ложки томатной пасты, три столовые ложки растительного масла, один пучок ароматных трав, соль, перец, мелко нарубленная петрушка. Размочите солено сушёную треску и слейте воду. Нагрейте в кастрюле масло. Добавьте в масло мелко порубленный лук, стебель порея и сельдерей. Тушите 10 минут. Почистите картофель, нарежьте толстыми кружочками и добавьте к овощам. Когда картофель будет почти готов, положите в кастрюлю треску. Тушите 10 минут на медленном огне. Подавать блюдо следует очень горячим, посыпав мелко нарубленной петрушкой. При подаче можно добавить немного крем-фреша, популярный во Франции густой кисломолочный продукт, похожий на сметану. Этот рецепт был удостоен премии на Ньюфаундленде. Солено-сушеная треска, рыба, ее приготовление, а также пищевые, кулинарные и экономические характеристики. Комиссия по изучению и развитию потребления солено-сушеной трески. Париж, 1960-й. Диаспора трески сорта Вест-Индия. Западная Африка, сушеная треска и эгуси. Работорговля оставила в наследство Западной Африки любовь к стокфиску и солено-сушеной треске, хотя большинство жителей этого региона традиционно солят и сушат местную рыбу. В некоторых западноафриканских городах, таких как Каулак, Сенегал, можно наблюдать картину, которую уже не увидишь в Глостере и пети харборе берег с сушилками для рыбы, тянущимися на несколько километров. Каулак находится в сотне километров от моря, на реке Салум, и служит чем-то вроде плацдарма для отправки сушеной рыбы к верховьям Нигера главный торговой артерией региона, по которой товары доставляются в Сахару и страны к югу от нее, в частности, в Нигерию. Нигерия добывает нефть, продает ее за твердую валюту и имеет возможность импортировать треску. Нигерийцы, особенно представители народа Игбо, очень любят стокфиск. Приведенный ниже рецепт записан со слов одного из Игбо, который родился в городе Бенди в дельте Нигера, и в настоящее время живет в сша промойте стокфиск горячей водой и вымачивайте в течение пяти минут затем варите несколько часов пока рыба не станет мягкой добавьте мясо козленка когда мясо будет готово всыпьте эгуси, семена зеленого тыквенного растения добавьте лук и измельченные листья укази травянисте растение Добавьте раков, помешивая добавьте укбо загуститель из молотых семян, которые варят несколько часов, пока они не станут мягкими. Джой Окури, Вашингтон, 1997. Бразилия. Бакалао комлейте де коко. Треска с кокосовым молоком. Один фунт солено-сушеной трески. 1 свеже натертый кокосовый орех, 4 столовые ложки сливочного или растительного масла, 2 нашинкованные луковицы, 2 мелко нарезанных помидора, 2-3 капли острого перечного соуса, 1 столовая ложка масла Дэнде, пальмовое масло из штата Баия. Вымочите солено-сушеную треску. Слейте густое кокосовое молоко и сохраните. Добавьте к остаткам две чашки горячей воды и удалите жидкое молоко, отжав тертый орех через сито. Поджарьте треску на сливочном или растительном масле с луком и помидорами, затем полейте жидким кокосовым молоком. Готовьте на слабом огне, время от времени помешивая. Перед подачей сбрызните рыбу перечным соусом Полейте маслом денды и густым кокосовым молоком. Роза Мария. Искусство правильного питания. Рио-де-Жанейро, 1985. Ямайка. Рандаун из трески. В наши дни рандаун обычно готовят из темной и жирной местной рыбы, но в старину использовали сушеную треску. Альфансо Маклин готовит это блюдо для друзей, но оно считается слишком деревенским, и он не предлагает его клиентам ресторана, в котором работает. Натрите кокосовый орех, залейте водой и оставьте на некоторое время. Отожмите с помощью сито. Слитую жидкость доведите до кипения, помешивая, пока масло не всплывет на поверхность. Добавьте солено-сушеную треску, лук, помидоры. Подавайте с желтым бататом и зеленым бананом. Альфансо Маклин, шеф-повар отеля «Терра-Нова». Кингстон, 1996-й. Ямайка. Аки с сушеной треской. Елена тут же попросила Вайолет угостить нас местным блюдом. Она приготовила так называемую сушеную треску с аки. Впоследствии я обнаружил, что местные жители очень ценят это блюдо, но у других оно не вызывает такого восторга. Эдмунд Уилсон, шестидесятые По всей видимости, скепсис Уилсона в отношении этого блюда объясняется тем, что он отравился оки. «Так плохо мне еще никогда не было», — вспоминал писатель. Аки – это западноафриканский фрукт, который на Ямайку привез в 1793 году печально известный капитан Блай, в честь которого было названо растение – Блийя сапида. Аки требует осторожного обращения. Ярко-красный фрукт, который теперь растет в горах Ямайки, должен полностью созреть, то есть лопнуть прямо на ветке, чтобы его можно было употреблять в пищу. Жители Ямайки считают оки с сушеной треской своим национальным блюдом, но в наше время треска стоит очень дорого, и на острове шутят, что блюдо стало интернациональным. Его могут позволить себе только туристы. На просторной террасе отеля Таранова шеф-повар Альфансо Маклин подает ямайский завтрак, оки с сушеной треской и жареными лепешками не столько туристам, которые редко ездят в Кингстон, сколько богатым островитянам, бизнесменам и политикам. Лепешки называют здесь кейкс и они точно такие же, как те, что подают на завтрак с ямайской патокой на Ньюфаундленде. Родом они с юго-востока Новой Англии, где их делали из кукурузной муки и патоки и выпекали на свином жире. А название происходит от джорникейкс – хлеб для путешествий, потому что их брали с собой в дорогу, Лепешки распространились по всему маршруту торговли патокой и сушеной треской. В карибских рецептах блюд из сушеной трески рыбу всегда рекомендуется измельчать, поскольку она низкого качества. Если треску размачивать недолго, она останется твердой и соленой, а это повлияет на вкус блюда. Четверть фунта солено-сушеной трески погрузите в воду на 20 минут. Прокипятите в течение 10 минут. Возьмите дюжину свежих оки и варите в течение пяти минут. Разогрейте на сковороде растительное масло. В деревне мы всегда используем кокосовое масло, но здесь я беру соевое. Добавьте нашинкованный репчатый лук, порей, тимьян и молотый черный перец. Молотый перец делает вкус богаче. Затем добавьте мелко нарезанный острый перец, оки и измельченную треску. Альфансо Маклин, шеф-повар отеля «Терра-Нова», Кингстон, 1996. Пуэрто-Рико, Серената из Бакалао. Бар «Ла Косита Бланка» в Сан-Хуане, главном городе Пуэрто-Рико, выглядит сообразно названию. Он расположен в белом одноэтажном здании, построенном в 1922 году. Хесус Перес купил его в 1985-м. Бар находится в районе Баррио-Бреро, куда многие опасаются заходить после наступления темноты. Но эти небольшие одно- и двухэтажные домики бирюзового и кораллового цвета составляют одну из самых старых частей Сан-Хуана, еще не захваченную современными многоэтажками. Перес вспоминает, что в его семье всегда готовили бакаллау с корнеплодами, ямсом, плодами хлебного дерева и юбкой. Эти продукты использовали гораздо чаще, чем рис. Мама всегда покупала целую рыбу, твердую и плоскую. Теперь я покупаю филе. Оно мягкое, соленое, но не сушеное. Сушка повышает стоимость продукта, а поскольку холодильники на острове есть почти у всех, Пуэртуриканцы, как и многие другие народы в современном мире, экономят, покупая зеленую треску. Блюдо из детства Переса, которое остается популярным и в наши дни, называется серената. На Сент-Люсии его называют брюльжоль, на Тринидаде – бульйоль, на Гаити, Гваделупе и Мартинике – щекитай. Две чашки солено-сушеной трески, вымоченной, промытой, измельченной и сваренной. Одна большая луковица, нарезанная кольцами. Один зубчик чеснока, мелко порубленный. Два стручка острого зеленого перца. Пол чашки фаршированных оливок. Четыре вареных яйца, нарезанных кружочками. Две вареные картофелины, очищенные и нарезанные кубиками. Одна чашка оливкового масла. Все тщательно перемешать, перед подачей посолить и поперчить по вкусу. Кесос Перес, Ла Кассита Бланка, Сан Хуан, 1996 Гваделупа, Ферротче На вопрос о любимом блюде из сушеной трески Кармелита Марсиаль ответила поскольку я не особенно люблю сушеную треску то наверное ферроче я люблю авокадо возьмите авокадо муку из маниоки, обжаренную на гриле треску немного острого перца и подсолнечное масло перемешайте все кухонной лопаткой некоторые добавляют огурец но это не обязательно кормилита марсиаль летабли реольц феликсваделлупа Великая французская маскировка «Я узнаю тебя, сушеная треска, в любом обличье!» Кубинская пословица Как минимум со времен Таевана сушеную треску чем-нибудь смягчали, поскольку сама по себе она слишком жесткая. Для этого использовали сливочное и оливковое масло, а также сливки. Исландцы поливали треску топленым жиром из бараньих почек. В 1654 году Луи де Бешамель, маркиз де Нуантель, который был финансистом при дворе Людовика XIV и вложил огромные деньги в Ньюфаундлендский тресковый промысел, обнаружил, что во Франции засоленная и высушенная рыба не пользуется спросом, и придумал для нее соус, который сегодня называется Бешамель. Этот соус весьма популярен, и с ним подают не только треску, но и многие другие блюда. Изначально это был простой соус из сливок со специями, такими как мускатный орех. Впоследствии в него стали добавлять яйца. Сушеная рыба со сливками. Возьмите хорошую бочковую треску и сварите ее. Затем разберите на хлопья и выложите в кастрюлю. Залейте сливками и приправьте небольшим количеством перца. Добавьте горсть петрушки, ошпаренной и измельченной. Тушите на слабом огне до готовности. Затем взбейте вместе с небольшим количеством сливочного масла и желтками двух или трех яиц. Подавайте, украсив яйцами пашот и дольками лимона. Чарльз Картер, умелый и практичный повар. Лондон, 1730. Позднее в составе соуса появилась мука. Пика сложности бешамель достиг в начале 20 века. В тщательно продуманном рецепте Огюста Эскофье 1921 года упоминались даже кусочки телятины. Но более простой бешамель из муки и сливок остался стандартным соусом для трески в Португалии, Испании, Италии и Новой Англии, везде, где едят сушеную треску. в теле крокеты, пончики. Во всех культурах, где любят треску, пожалуй, самое распространенное блюдо из нее – тресковые тевтели. В конце XIX века, когда Сенат США обсуждал проект закона о чистых пищевых продуктах, сенатор Джордж Фрисбихор, занимавший то же почетное место, с которого Дэниел Уэбстер некогда превозносил достоинство Чаудера, Встал и произнес длинную речь об изысканном вкусе сушеной трески, тефтели из которой едят воскресным утром. Новая Англия. Лучше начать в субботу. Солено-сушеную рыбу размять с картофелем, сливочным маслом или свиными шкварками, чтобы она напиталась влагой. На второй день она будет лучше, чем в первый рыбу следует нарубить очень мелко пока она теплая когда она остынет и высохнет сделать это должным образом будет затруднительно. нет лучшего способа приготовить сушеную рыбу на завтрак чем вылепить из нее маленькие шарики предварительно смешав с размятым картофелем окунуть в яйцо и поджарить до золотисто коричневой корочки лидия мария чайлд рачительная американская хозяйка Бостон, 1829. Франция. Тресковые крокеты. Книга, в которой приведен этот рецепт, считалась классической и в начале XX века имелась почти во всех французских семьях. После подготовки солено-сушеной трески, как описано выше, Залейте треску холодной водой и поставьте на огонь, снимите с огня, когда вода начнет закипать, удалите пену и накройте крышкой. Удалите кожу и кости, приготовьте соус бешамель, смешайте его с треской и дайте остыть. Рыба должна остыть в достаточной степени, чтобы из нее можно было слепить шарики, для этого соус должен быть густым. Слепите дюжину шариков. Обваляйте в панировочных сухарях и обмакните во взбитые яйца. Снова обваляйте в сухарях и выложите на очень горячую сковороду. Когда крокеты приобретут красивый золотистый оттенок, сложите их пирамидкой и посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Тетушка Мари. Настоящая семейная кухня. Париж, 1925. Италия. Кракеты из сушеной трески. У итальянцев была своя тетушка Мари, Ада бони редактор самого популярного в Италии женского журнала прициоза Ее кулинарная книга впервые была издана в 1928 году. Ниже приведен рецепт из 15-го издания. Полтора фунта вымоченной солено-сушеной трески. 3 измельченных филианчоусов, 1 столовая ложка измельченной петрушки, пол столовой ложки перца, 1 столовая ложка натертого пармезана, 2 ломтика белого хлеба, размоченного в воде и отжатого досуха, 2 слегка взбитых яйца, пол чашки муки для панировки, 1 слегка взбитое яйцо для панировки. Отварите рыбу в воде в течение 30 минут и охладите. Удалите кожу и измельчите. Добавьте филианчоусов, петрушку, перец, пармезан, хлеб, яйца и тщательно перемешайте. Сформируйте крокеты, обваляйте их в муке, обмакните во взбитое яйцо и обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте на оливковом масле до золотисто-коричневого цвета. Время жарки примерно 4 минуты с каждой стороны. Одна порция, 4 крокета. Ада Бони, «Талисман на счастье», 1950-й. Португалия. Соньюш де Бакалау. Соньюш из сушеной трески. Одна чашка измельченной солено-сушеной трески. Одна чашка муки. Одна чашка воды. Одна столовая ложка сливочного масла. Соль и перец по вкусу. Три яйца. Замочите два куска солено-сушеной трески на ночь. Воду не выливайте. Пальцами разделите рыбу на очень маленькие кусочки. Возьмите чашку воды, в которой вымачивалась треска, залейте рыбу, доведите до кипения, добавьте сливочное масло и перец. Всыпьте муку и быстро перемешайте, чтобы масса не пристала к стенкам кастрюли. Снимите с огня и охладите. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая, В глубокой сковороде нагрейте большое количество растительного масла и выкладывайте в него получившуюся массу небольшими порциями. Обжаривайте до золотисто-коричневого цвета. Получается от 20 до 24 соньюж. Диотинда Мария Олива. Кухня Азорских островов. 1977. Ямайка. Шлеп и готово. Смешайте один фунт муки с водой, чтобы получилось жидкое тесто. Добавьте четверть фунта солено-сушеной трески, размоченной, отваренной и измельченной. Взбейте два яйца. Добавьте немного пекарского порошка, обжаренный в масле репчатый лук, зеленый лук, тимьян. Тщательно перемешайте. Выкладывайте небольшими порциями в горячее масло. Альфансо Маклин шеф-повар отеля Терра-Нова, Кингстон. Пуэрто-Рико, бакалайтос Провиденция Трабаль страстно интересуется всем, что связано с Пуэрто-Рико. Раньше она рассказывала о традиционных пуэрториканских блюдах на телевидении, а теперь готовит для семьи в тесной кухне своей квартире в Сан-Хуане. Вот как она делает бакалайтос. Примерно две чашки пшеничной муки, одна-две ложки пищевой соды. Разведите соду в последней воде, где размачивалась солено-сушеная треска. Замесите густое тесто. Измельчите в тесто полфунта сваренной трески. Добавьте ложку чеснока, измельченного с орегано. Добавьте две ложки мелко нарезанного репчатого лука. Добавьте две ложки мелко нарезанных помидоров. Добавьте нарезанный лист кориандра, а также кулантро, местное растение. Обжарьте в горячем кукурузном масле, выкладывая половником небольшие порции. Провиденция Трабаль, Сан-Хуан, 1996. «Эй, ке бонита!» — восклицает Провиденция, и они действительно прекрасны — пышные янтарные лепешки с вкраплением зеленых и красных трав и овощей, которые стали еще ярче от быстрой обжарки. Брандада Бытует мнение, что Брандад де Муру, пюре из трески, придумали во французском городе Ним, но чаще его происхождение связывают с Провансом. Изначально это блюдо называлось «бранлад», нечто взбитое, каковым оно и является. Оно попало в Париж во времена французской революции и осталось там навсегда. В 1894 году родившийся в Ниме писатель Альфонс Даде основал литературный кружок, члены которого регулярно встречались в кафе «Вольтер» на площади Одеон и заказывали на ужин брандаду Когда сушеная треска подорожала, в Брандаду стали добавлять картофель. Это называлось «Бандад де Мору Пармонтье». В XVIII веке Антуан-Огюстен Пармонтье, служивший военным врачом во французской армии, ввел картофель в солдатский рацион, и с тех пор его имя в названии блюда означает «с картофелем». В 1886 году Брандаду официально включили в меню рядовых французской армии. С ростом цен на сушеную треску росла и доля картофеля в блюде. Порой оно больше походило на картофельное пюре со вкусом рыбы. В 1841 году американка Сара Джозефа Хейл писала в своей книге «Хорошая хозяйка» «Сушеная треска – дешевая пища, если к ней не жалеть картофеля». В оригинальном рецепте Брандады картофеля вообще не было. Брандада по рецепту известного провансальского повара Жан-Батиста Рыбуля отличается особым ароматом благодаря использованию трески с кожей. Брандада из сушеной трески Возьмите хорошую солено-сушеную треску, не слишком сильно размоченную и тщательно очищенную от чешуи, и приготовьте, как описано выше. Замочите на 12 часов в пресной воде, очистите от чешуи и порежьте на кубики. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и выключите огонь. Затем слейте воду, аккуратно удалите кости, но оставьте кожу, которая очень важна для вкуса. Положите подготовленные куски в кастрюлю и поставьте ее на край плиты, чтобы она слегка нагревалась, А по обе стороны поставьте маленькие кастрюльки с теплым молоком и теплым оливковым маслом. Добавьте к треске ложку масла и начинайте усердно раздавливать рыбу деревянной ложкой о стенки кастрюли. Попеременно добавляйте молоко и масло, не прекращая работать ложкой. Когда смесь станет кремообразной и однородной, без кусочков, брандада готова. Жан-Батис Требуль, Провансальская кухня Марсель, 1910. Далее автор отмечает, что в Брандаду можно добавлять трюфели, лимонный сок, белый перец, молотый мускатный орех или чеснок. И заканчивает предупреждением. Будь мы специалистами по здоровому питанию, то посоветовали бы вам употреблять это блюдо умеренно. Рыба, которая говорила по-баскски. Самое большое разнообразие блюд из солено-сушеной трески можно наблюдать в баскских провинциях Испании. До XIX века сушеная треска была пищей бедняков, и обычно ее измельчали, а затем тушили. В сборнике рецептов приготовления сушеной трески, изданном компанией PSABE в 1936 году, самый большой раздел посвящен именно тушеной рыбе. Сегодня лишь немногие из этих старинных блюд можно найти в ресторанах страны Басков, но их по-прежнему готовят на домашних кухнях из недорогих частей бакалао-гесмигаро, обрези. Самые дорогие части — это язык и ломо, отборное филе из спинки крупной трески ближе к голове.